Владимир Сутеев. Мешок яблок. Ходил заяц с мешком по лесу. Искал грибы-ягоды для своих зайчат, но, как назло, ничего ему не попадалось. Ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зеленой поляны увидел он дикую яблоню. А яблок румяных на ней, под ней, видимо-невидимо. Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки собирать. Тут ворона прилетела. На пенек села и каркает. кар р -кар безобразие! Каждый будет сюда приходить, ни одного яблока не останется. Напрасно каркаешь, говорит заяц. Здесь яблок на весь лес хватит, а у меня зайчата дома голодные сидят. Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый, не поднять, с трудом потащил его заяц волоком по лесной тропинке. И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. Поднял голову заяц и обомлел. Перед ним медведь стоит. «Что у тебя там в мешке?» – спросил медведь. Заяц пришел в себя, открыл мешок и говорит – «Вот, и яблони, угощайтесь, дядя Миша!» Попробовал медведь одно яблоко. «Ничего, яблочки, освежают!» Проревел он, набрал большую горсть яблок и пошел своей дорогой. А заяц к себе домой. Идет заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата и пищат хором. «Дяренька, заяц, дайте яблочек!» «Ничего не поделаешь!» Пришлось снова мешок открывать. По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля ежа. «Куда идешь, колючая голова?» спросил заяц. «Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не видно. Хожу с пустой корзинкой. Ты лучше у меня яблок возьми. Бери, бери, не стесняйся, у меня их много!» сказал заяц и насыпал ежу полную корзину яблок. Вышел заяц на лужок, а там... Коза со своими козлятами гуляет. Их заяц тоже яблоками отделил. Ходил, ходил заяц и устал. Присел было на какой-то бугорок, как вдруг. «Спасибо, дружище!» — сказал крот и исчез под землей вместе с яблоком. В заячьем домике давно ждут папу зайца. Чтобы скоротать время, мама зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчатам. И тут... Кто-то постучал в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появились бельчата с большим лукошком, полным орехов. Вот, это вам мама просила передать. Пропищали бельчата и убежали. «Чудеса!» – прошептала зайчиха. Пришел ежик с корзинкой, полной грибов. «Хозяин дома?» – спросил он зайчиху. «Да нет, как с утра пошел, так и не возвращался». Попрощался ёж ушел, а корзинку с грибами оставил зайчихе. Соседка-коза принесла капусты и крынку молока. «Это для ваших детей», — сказала она зайчихе. Чудеса продолжаются. Со стуком откинулась крышка подпола, и показалась голова крота. «Это дом зайца?» — спросил он. «Да, мы тут живем», — сказала зайчиха. «Значит, я правильно подкоп вел». Обрадовался крот, и полетели из-под пола всякие овощи. Морковка, картошка, петрушка, свекла. «Привет, зайцу!» — крикнул крот и исчез под землей. А ворона все каркает. «Кар-кар!» — -кар всем яблоки раздавал, а меня хоть бы одним яблочком угостил. Смутился заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко. «Вот самое лучшее!» Клюй на здоровье, очень мне нужно твое яблоко, я их терпеть не могу. Кар-кар, что делается родным голодным детишкам, пустой мешок несет. А я, а я, а я сейчас обратно в лес пойду и снова мешок полный принесу. Куда ж ты пойдешь, глупый, смотри, какая туча собирается». И побежал заяц обратно в лес. А когда прибежал к своей заветной яблони, то там... Увидел волк зайца облизнулся и спрашивает. «Тебе что здесь нужно?» «Я... я... я... я яблочки хотел собрать с зайчатом». «Значит, ты яблочки любишь». «Лю... люблю...» «А я зайцев очень люблю!» – зарычал волк и бросился на зайца. «Вот тут-то и пригодился зайцу пустой мешок!» Уже поздно ночью приплелся зайц к своему дому. А дома давно крепким сном спали сытые зайчата. Только одна зайчиха не спала, тихо плакала в своем уголке. Вдруг скрипнула дверь, вскочили зайчата. «Ура! Папа пришел!» Зайчиха подбежала к двери, на пороге стоял заяц, весь мокрый. «Я ничего, совсем ничего вам не принес!» – прошептал он. «Зайчик мой бедный!» – воскликнула зайчиха. И вдруг страшный удар потряс к дому. Это он, волк, заприте дверь, прячьтесь все, закричал заяц. Зазвенели стекла, распахнулось окошко и появилась большая голова медведя. Вот, держи от меня подарок, прорычал медведь. Мед настоящий, липовый. Утром вся заячья семья собралась за столом, а на столе Чего только нет. Грибы, орехи, свекла и капуста, мед и репа, морковь и картошка. А злая ворона удивляется. Никак ума не приложу. Как могло из пустого мешка столько добра появиться?